Глава 12 «Люк, я твой отец!» Кинофильм «Звездные войны» Варя рядышком закопошилась, а я только зевнул, не открывая глаз. Посплю еще пять минуточек, не рухнет во царство без меня за такой короткий срок. Тень вчера выдался хлопотный, даже без учета военных действий. Повезло, что царь-батюшка начал понемногу входить в силу, и теперь скелеты смогли выходить за городские стены, правда пока на пару километров всего, ну и это уже было здорово. Он же их 20 тысяч еще раньше поднял, как он говорил, для начала. Вот большая часть из них за стенами и трудилась вчера, до самого вечера возились там с лопатами и плугами. От Орды-то много пепла осталось, а это, говорят, одно из лучших удобрений. Скопали все вокруг, Люба дорого смотреть. А тут Алекс со своими эльфами вернулся. Оно бы и ничего, и просто на земле шатры поставили бы. Но и престиж царский мне не позволил. Да и покрасоваться перед эльфами захотелось. Вот и пригнал я Витарамуса с его очередным артефактом, и он нам за 10 минут... намагичил шикарную такую круглую поляну с травой по колено. Я был горд, Алик радовался, а Витарамус что-то бурчал себе под нос, но громко высказываться при царе мне, батюшке, себе не позволил. И правильно, казню нафиг! Шучу, мы с Витарамусом, если и не друзья, то уж добрые соратники и коллеги это точно. Но это только за городом работы, а в городе? А стены восстановить? А сколько разрушенных домов, разбитые мостовые? Хорошо, эти паразиты-джины до церкви не добрались, но вот ограду и палисадник внутри вытоптали конкретно, как сказал бы Аристофан. Отец Пантелей сильно матерился, но честно не забывал каждый раз после очередной словесной порции джинам креститься и просить у высших сил прощения. Обе наших больницы, как я уже говорил, были заполнены ранеными, так что и медикам нашим поскучать не дали. Всенародный пир по поводу победы решили отложить на денек, но Иван Палыч уже хлопотал у себя на кухне, готовясь заранее к этому катаклизму. Мы с Гюнтером тоже до вечера просидели за компом, Ваяли приказы и указы о награждении наиболее отличившихся лиц, а их было немало, уж поверьте. Один только список героев из ополчения, надиктованный Иваном Губернатором, получился на полторы страницы Таймсом 12-го кегля. Сержио упросил оставить ему смартфон до утра. И всю ночь с помощниками срисовывал с экрана батальные и героические сцены для расширенного выпуска Вестника Града Кащеева. В общем, дел хватило всем, а мне так особенно, как продолжающему замещать царя батюшку. Поэтому я не хотел и не пытался подняться рано этим утром, и привычные шорохи в кровати со стороны супруги меня уж никак поднять на ноги не могли. а вот ее крик поднял попались старые греховодники вот я вам сейчас по заряду и влуплю опять зевнул я открыл глаза и повернулся к варе она сидела на кровати держа руками большой двуствольный пистоль покачивающийся будто в нерешительности стволы нацеливались то на кощея замершего около кровати то лиховида, зависшего по своей привычке под потолком. «Ваше Величество!» – строго произнес я, выбираясь из-под одеяла. «Вы же обещали, что больше не будете вмешиваться в организм Вари». «Я и не вмешивался!» – огрызнулся царь-батюшка. «Угу. А сюда вы с дедушкой лиховидом покурить зашли». «Да что ты с ними разговариваешь, Федь!» – воскликнула Варя. «Сейчас засажу одному до да другому, буду тогда знать, как в комнаты придворных врываться и непотребство творить». «С царя стрелять осмелишься», – не поверил Кощей. «Вон у нас царь», – кивнула на меня супруга, майку напяливает, даже не умывшись еще. «А ты, батюшка, у нас пока в болезных числишься и от пули моей верной не открутишься». «Я ж бессмертный», – Кмыкнул Кощей. «Что мне твоя пуля?» «Соляная картечь, поправилась Варя. «Я как знала, и соль покрупнее вчера у Иван Палыча выпросила. А вам, дедушка Лиховид, я эту соль с серебряными дробинками намешала». «Да», — задумался древний колдун. «Пойду я, наверное. Надо проверить, как там». И он, не договорив, ушел в потолок. «Значит, оба заряда твои, батюшка!» – подытожила Варя. Ведька, уйми бабу свою!» – начал было Кощей, но был прерван грохотом выстрела. Хорошо никого не зацепило, только штукатурку над дверью выбила. «Бабу!» – Варя мельком оглядела пистолет и снова прицелилась царя батюшку. «А что?» – удивился он. «Что теперь не так?» «Бабы, батюшка, они по деревням сидят, или вон внизу в городе носятся, а я у тебя придворная дама». «Ну, пусть дама», – пожал плечами Кощей и стал разворачиваться к двери. «Стоять», – приказала супруга. «Мы с тобой, батюшка, еще не закончили, и для справки, тот заряд был серебром, а остался из одной только соли. Убить тебя не убьешь». Но чесаться ты, батюшка, будешь до вечера. «Федька — Федька! — взглянул на меня Кощей. — А чего, Федька? — пожал я плечами. — Вас же предупреждали. Я, конечно, теракты против первых лиц государства не одобряю категорически. Но в данном случае вмешиваться не буду. Сами разбирайтесь, Ваше Величество, сами. Кощей покосился на пистолет, почесал череп, сдвинув корону на ухо и вздохнул. Пашешь, как сивый Мерин. Заботишься, не покладая рук о сотрудниках и их семьях. И вот на тебе. Ты, Варвара Никифоровна, думаешь, что я опять в твою беременность полез? А нет. Больно надо было. Я специально даже лиховида с собой привел, чтобы посовещаться насчет одной мази волшебной против растяжек на пузе, которые после родов образовываются. «Истинно!» – высунулась голова лиховида из потолка. «И живот тогда становится!» – продолжил задушевно царь-батюшка. «Ну, просто как у девы невинной!» «Гладенький!» – перечмокнул сверху старый извращенец. «Шелковистый и упругий!» «Да!» – с сомнением протянула супруга, и дуло немного опустилось вниз. «Да чтоб мне лаборатории своей век не видать!» — поклялся Кощей. масть непростая. «На семи водах заговоренная, семи травами овеянная, растолченным колыбель камнем присыпана!» Варюша начала кивать в такт его словам. «Рудой белобархатом там озавадских гор разбавлена, в чаше из небесного железа настояна!» «Ой, да чего я тебе рассказываю! Сиди тут, сейчас принесу, сама увидишь!» Дверь хлопнула, и из коридора донесся быстрый стук удаляющихся шагов. Я хихикнул. «Умеет царь-батюшка мозги пудрить!» «А?» — Варюша будто очнулась, потом потрясла головой и рассмеялась. «Вот зараза-то!» «А я все, кощеюшки расскажу, как вы его тут обзываете!» Злорадно протянула голова лиховида, так и высовывающаяся из потолка, но грохот выстрела заставил ее исчезнуть. «Зря, что ли, заряжала?» Варя лихо дунула в ствол пистоля и перевела взгляд на меня. «Но если этот выдумщик мне про мазь соврал...» «Что ты, что ты?» – засуетился я. «Будет тебе мазь, варюш!» «Уж я с царя батюшки не слезу, пока он тебе эту чудо-косметику не предоставит, даже и не переживай!» Я чмокнул супругу и рванул в канцелярию на завтрак. «Внучек!» – окликнул меня дед, когда я после завтрака валялся с сигарой на диване, принимая доклады от сотрудников о восстановительных работах. Там ванька губернатор к тебе рвется говорит дело важное ох хо зевнул я все дела и дела никакого покою зови его деда иван был на удивление задумчив и растерян он посмотрел на деда потом на люстру задумался и протянул густым басом вот как то так оно да. — Я тоже глянул на деда и люстру. Да вроде все в порядке. Ты чего, Вань? А? Будто очухался он. А я чего? А я и ничего. Хм, в городе как дела? Да что с им сделаете? Отмахнулся губернатор и вдруг, шагнув ко мне, понизил голос. Федор Васильевич, я тут по такому делу, по личному, в общем. Насчет ельки, догадался я. Он кивнул, да вот же. Передумал, жениться, хохотнул дед. И теперь политического убежища от Огрипины Падловны ищешь. С чего бы, удивился тот. Женюсь, вот только. Давай, Вань, выкладывай, потребовал я. Ну, чего ты тянешь, как Гришка с Тишкой из меня нервы? Маленькие они и шо? Привычно заступился за питомцев дед. «Я насчет детишек, Федор Васильевич», – опустил взгляд Иван. «Я ж того, а она этого...» «Кикимора, в общем, не в обиду бухгалтерии, будь сказано». Я на секунду задумался, а потом хмыкнул. «Не переживай, Вань, сам посуди. У той же Ельки папаша человек, а матушка Кикимора». «Да, и у сестрички ее Тамарки та же ситуация». «Думаешь?» Он с надеждой посмотрел на меня. «Даже и не сумлевайся, Иван Давыдыч», – заверил его дед. А «Женись спокойно и строгай себе помощников, а нам сотрудников, кощеюшки на радость». Иван счастливый ушел, а я потянулся. «Вроде все дела на сегодня переделали, деда. Пир на весь мир завтра». Может, баиньки пораньше завалимся, силы поднакопим?» «Так еще только полдень!» – поразился дед. «Ох, и силен же ты спать, внучек!» «Ну, спи, спи, родимый, отдыхай, конечно. А к эльфам я сам тогда схожу, даже не переживай!» «К эльфам?» – с сомнением протянул я, снова заваливаясь на диван. «Спи, внучек!» – закивал Михалыч. «Сейчас одеяло легенькое принесу». а Алик Эльфийский и без тебя перебьет си со своим свежесваренным пивом». «Нехорошо как-то». Я поднялся и поправил майку. «Глава дружественного нам государства в гости заявился, к себе на беседу зовет, а мы его игнорируем. Политический скандал, однако». «Да я и без тебя справлюсь и со скандалом, и с пивом», хихикнул Михалыч. «Да сейчас. «Погнали к эльфам, деда!» Решили мы до табора эльфов пройтись пешком, заодно посмотреть, как город после вражеских атак восстанавливается, да и просто растрястись немного, чтобы пиво потом больше влезло. У самых ворот мы наткнулись на Будимира Астрагоновича с его учениками. «А мы как раз к вам собирались!» – кивнул нам волшебник попрощаться. Уже покидаете нас? Огорчился я. Жаль! У меня были свои планы на эту волшебную академию. Или как там правильно называл ее Будимир. А, неважно. Пора! Развел руками кудесник. У моих бандитов сессия еще не закончилась, два экзамена остались. Ученики хором вздохнули. Жаль, повторил я. и тепло распрощавшись с ними, договорился все же о способах связи и взял обещание с Будимира через недельку-другую снова пожаловать к нам в гости. «Что, Янта, ты опять затеваешь, внучек?» – тихо спросил дед, когда мы вышли за ворота. «Да, на самом деле и ничего», – пожал я плечами, перешагивая через свежевывороченные при вспахивании комья земли. «Просто интересно же!» «Ну и хотелось бы все же пару магов завербовать для наших пожарников». «Это да», – кивнул Михалыч, – «полезное дело». «Ага. Может, договоримся, и ребята у нас практику проходить будут или еще как». «О, пришли». «Эльфы в этот раз расположились близко к городу, и долго утруждать мои несчастные ножки не пришлось». «Здорово, Алик», – махнул я эльфийскому королю, – вышедшему с кучкой своих придворных встретить нас. Или к тебе обращаться по официальному протоколу надо?» Алекс засмеялся, пожал нам руки и указал на раскинутую уже поляну, где нам интригующе подмигивали солнечными бликами пузатые бочонки. Пиво было шикарное, рыба отличная, эльфиечки симпатичные и расторопные, а беседа душевная. Посидели мы хорошо, сласть наболтались, и никто, к моему удивлению, нам не мешал. Правда, чуть ближе к концу мероприятия заявился Гюнтер, с явным интересом посматривающий на эльфов. Но и он долго нас не мучил, просто сообщил, что остатки Орды, бандитов 100-150, утром вышли к городу и просили встречи с самым главным. «Во как!» – удивился я. «Мало им сыпали. «Достаточно, государь!» Гюнтер подмигнул белокурому эльфу, облизнулся, но все же взял себя в руки. «Мириться приходили. Сказали, мол, сами не понимают, какого монголо-татарского лешего они на нас войной идти надумали». «Раньше надо было думать», – проворчал дед и протянул пустую кружки эльфийке, дежурившей у бочки. «У них и так с мыслительными процессами сложно». Покачал головой дворецкий. А в данном случае ситуация была осложнена магическим воздействием. Послы им мозги промагичили? Утверждающий спросил я. Именно, государь. Теперь они одумались, клялись в вечной дружбе, но на следующий год пообещали собрать новую Орду и к нам опять пожаловать. Традиции. Развел Гюнтера руками и будто случайно Зацепив проходившего мимо эльфа за плечо. «Ах, простите, юноша, я такой неловкий, такой неловкий! А могу ли я как-то смягчить свое поведение? Возможно, легкий ужин при свечах?» «Гюнтер!» – перебил я. «Завязывай! Не позорь меня перед королем!» «Да, действительно!» Ушибленный эльф подхватил дворецкого под руку. «Давайте отойдем за шатеры и там продолжим нашу увлекательную беседу!» Тфу! завершил сцену Михалыч, а Алик только пожал плечами. «Да нормально все! У меня есть подданные и с более широкими взглядами на...» «Ну ладно, еще по кружечке!» Мы посидели еще часок и стали собираться домой. «Михалыч!» Выцыганил традиционный, на дорожку, бочонок пива, а я, лениво дожевывая кусочек вяленой рыбы, уточнил. «Так, как ты говоришь, эта рыба называется?» «Кутум», – зевнул Алик и смущенно прикрыл рот ладонью. «Пардон, это у вас же, Федь, покупали на базаре». «Сегодня же мешок закажу», – поклялся я сам себе и с трудом поднялся. «Ну, спасибо». «Бочонок пришлось переть мне». Дед был какой-то на удивление задумчивый, спотыкался на каждом шагу, тихо чертыхался себе под нос и бормотал что-то неразборчивое до самой центральной площади. И, кстати, он вовсе и не пьян был, даже собачку поискать не рвался. Просто какой-то озабоченный, в хорошем смысле этого слова. А вот на площади он и созрел. «Стой, внучек!» Он вцепился в меня так, что я пошатнулся и едва не наткнулся на скелета, которого мы прихватили у ворот для транспортировки пива. «Стой!» «Ты чего, деда?» Али не понял, внучек?» Он прищурился. «Рыба!» «Сейчас отправим кого-нибудь на рынок», кивнул я. «Или, если не устал, давай вернемся, сами купим». «Да не то!» – замахал он на меня руками. «Рыба, Федька, рыба!» «Ничего не понимаю», – замотал я головой, и пиво в ней заплескалось от уха к уху. «Что тебе не так?» Он снова махнул рукой, схватил меня за майку и резво потащил за собой к лестнице на холм. «Давай, внучек, быстрее, я все понял. Йента твои распрекрасные эльфы и угробили того бедолагу-беса, И они же, паразиты, мое зелье истырили!» «Да с чего бы это?» Я вяло упирался, но Михалыч мощным тягачом, хоть и не на гусеничном ходу, упрямо пер меня к дворцу. «Ну, деда, Михалыч, цыц, Федька, сейчас всеобщий сбор протрубим, не умех этих следователей позовем, и ты все поймешь!» «Странно это в натуре, дедушка!» – протянул Аристофан, когда с первыми двумя кружками чая и миской оладиков на каждого сотрудника канцелярии было покончено. «Что-то я не догоняю!» «И неудивительно!» – хмыкнула язвительная Маша. Мозговой штурм, на который Михалыч созвал всю канцелярию, пока результатов не дал. Я сидел раздраженный, с печалью поглядывая на бочонок пива, который дед аккуратно поставил в угол у комода. В меня насильно влили отрезвляющее зелье, и это никак не могло меня радовать. Ну вот скажите, какой смысл в душевной беседе за кружечкой светлого, если через полчаса после этого тебя накачивают жутким, нелицензированным снадобьем, напрочь сбивающим с вас томное удовлетворение и слияние с миром? Эх... «Да я тебе точно говорю!» — кипятился дед. «Вон хоть у Федьки спроси, если мне не веришь!» «Чего?» — я уставился на Аристофана, повернувшегося ко мне. «Что у меня спросить надо такого, о чем дед вам еще не рассказал?» «Рыба, босс!» — пояснил бес. «Да достали вы меня этой рыбой! Сначала дед, теперь и ты. Ну, рыба, ну, вкусная, ну и что?» «А то, внучек!» подбочинился Михалыч, что учишь тебя, учишь, с зари до темна, а ты как был? Завязывай, дед, если сказать толком нечего, то я пойду лучше на диванчике. Кутум, выпалил дед, помнишь, как рыба эльфийская называлась? Кутум, послушно повторил я, еще именно этого кутума следствие в ванной нашло, и что? Вот же, дед хлопнул ладонями по штанинам. «А я о чем вам тут всем толдычу? Это не совпадение, Федь!» «Я бы не стал делать таких поспешных выводов!» Витарамус принялся протирать пенсны платком. «Мало ли кто мог купить эту рыбу на базаре!» «Да тьфу на вас!» – заорал Михалыч, но вдруг резко успокоился, сел на лавку и обвел нас взглядом. «Хорошо, дамы и господа!» Давайте рассуждать логически и последовательно. Я все забываю, что дед в молодости по Европе гастролировал и нахватался там цивилизованных замашек. А я вам сейчас, продолжал он, в два счета докажу, что это дело рук эльфов. «Жги, дедушка!» – кивнул Аристофан, а Маша зевнула. «Слушайте и поправляйте», – приказал дед. Все у нас тут крутится вокруг этого кутума, так? Так. Мы с внучиком еще на той неделе в гости к эльфам попали и рыбкой этой душе в напиво закусывали. И аккурат в это же самое время, злодей, что нашего беса порешил, этой же самой рыбкой у нас тут баловался. А еще дурь тогда же курил, подсказал Аристофан. Правильно, кивнул ему дед. «Да не абы какую, а самую, что ни на есть простенькую, верно, Аристофан?» «Типа фраер какой-то, верно говоришь, дедушка?» «Вот. Наши бесы к такой дряни даже прикасаться не будут, слаба она для них. А кроме бесов, я что-то и не припомню, кто еще у нас такой отравой балуется. А? Кто? Ну же, эльфы!» Я взглянул на деда. «Именно! Уж точно, что не наши мужики!» «Еще те самые купцы могли!» — возразил Аристофан. «Персидские. Говорят, они тоже дурью маются. Ну, типа...» «Я понял», — перебил его Михалыч. «Только ты же сам их и опрашивал, и их соседей на рынке». И сам нам докладывал, что на момент преступления они все по своим лавкам сиднем сидели, нет? Абсолютно верно. Витарамус раскрыл толстую папку. Вот, пожалуйста, протоколы опроса свидетелей. Вот, снова удовлетворенно протянул дед. Не купцы, не бесы. А тогда кто? Кто еще мог совершить преступление, оставив в качестве улик, «Легкий наркотик и кутума этого, а?» «А про нож вы забыли?» «Кстати», – оживился Витарамус, – «орудие убийства вполне подходит эльфам». «Ножами они лихо машут», – кивнул Аристофан. «Излюбленное оружие», – перевел на официальный ученый бес, – «нож» – «это раз». «Второе». Нож изготовлен не у нас, а на северо-западе. Третье. Яд, нанесенный на лезвие, происхождение практически повсеместного, но для приготовления его нужны определенные знания, причем в основном в ботанике. А кто у нас очень-очень растения любит и уважает? Эльфы, сказали все хором. Ну, может и так, задумался яд. Только эльфам это зачем? Что им наш бес такого сделал, за что его зарезали? Да не в бесе дело, ухмыльнулся Михалыч, в зелье моем. Его они спереть задумали, а Аристофанов бедолага им просто под руку попался, заметил их. Сначала подарили, а потом сами же и выкрали. с Сомнением протянул я. А вспомни, внучек, как твой Алик? Сначала рожу воротил, когда я у него всего-то капельку этого зелья попросил. Да как потом по сторонам оглядывался, как бы кто его дружественного подарка одного государственного лица другому не заметил. — Ну, не знаю. Как-то это все... А давайте мы у Алика напрямую и спросим. «Вариант — Вариант, — кивнул Витарамус. И будем очень внимательно следить за его реакцией. «А помните, у Кащея порошок такой был?» – осенила меня. «Ну, когда его внутрь примут, то только правду говорить могут». «Погнали к царю батюшки Гюнтер», – поднялся Аристофан. «А вы пока этого королька сюда притараньте». «И есть господин генерал», – шутливо козырнул Михалыч. Через полчаса и Алик, и Порошок были доставлены в канцелярию. Эльфийскому королю выделили табурет, а вся канцелярия уселась напротив за столом, сурово и непреклонно сверля Алика взглядами. — Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? — поежился Алилартаэль III. — Прямо допрос какой-то. — Он и есть, милок! — сурово кивнул дед. И ты нам сейчас все-все расскажешь. Бред какой-то, — пожал плечами Алик. Федь, хоть ты мне объясни, а? Понимаешь, мы и так крутили, и сяк, и получается, что в том убийстве нашего сотрудника и краже твоего эликсира виноваты эльфы. Да ну! — протянул он и снова поежился. А это и есть твой знаменитый компьютер, да? А как он работает? Покажешь, Федь? А то рассказывал о нем много, а я вот только сейчас его вот так живьем увидел. Он говорил все тише и тише, а потом и вообще умолк, опустив голову. «Опаньки!» – оживился Аристофан. «Есть контакт!» – кивнул Витарамус в яблочко. «Ты, милок, еще насвистывать начни и люстру нашу разглядывать!» – захекал дед. «А чего я?» Он как-то очень по-детски шмыгнул носом. «Чего? Если что, так сразу эльфы!» «Ты моего пацана зарезал!» В лоб спросил Аристофан. «Делать мне больше нечего», – пробормотал Алилартаэль третий. «Алик, я встал с лавки. Давай по-честному, серьезно. Сам видишь, дело у нас не шуточное. У нас на тебя и твоих подданных прямых улик нет». но косвенные прямо на вас, эльфов, и указывают. Хочешь ознакомиться?» Он промолчал, глядя на меня. «У меня такое предложение», – продолжил я. «Есть у нас порошок один, абсолютно безвредный, но тот, кто его примет, будет на короткое время говорить только правду. Если ты тут ни при чем, то можешь безбоязненно его принять и ответить на один-два вопроса, и все претензии к тебе будут сняты. — А если откажешься? — Михалыч пожал плечами. — Сам понимаешь, на кого мы думать станем. — Да, вы и так думаете, — проворчал Алли III. третий. — Ладно, загнали вы меня в тупик. Думал я, так все и затихнет, забудется, эликсир я верну попозже. Вот, кстати, он вытащил из кармана пузырек. Забирайте, дедушка Михалыч. Значит, это ты был все-таки, вздохнул я. Не я, отрезал Алик, но из моих. Это вы точно вычислили. Рассказывай, потребовал дед. Оладики будешь? Со сгущенкой, пробурчал Алик, пересаживаясь на лавку. А мне он сразу не понравился, заявил я, когда Алик. икая от съеденной крынки сгущенки, с помощью шмат разума был переправлен к себе в табор. Вот как увидел его, сразу и понял, что гад. Не, внучек, захикал дед, не сразу, а когда он тебе кинжалом своим грозить начал, а до этого ты его и не замечал даже. Ага, речь шла о помощнике Алика, том самом вредном эльфе по имени вталиэль. Алик нам все рассказал, когда понял, что скрывать истину смысла уже нет, а в своем упертом следствии мы сможем дойти чуть ли не до геноцида благородного эльфийского народа. Этот фенолфталиэль на самом деле был и неплохим парнем, ну для эльфа конечно, просто сильно озабоченным соблюдением эльфийских правил и старинных обычаев. Еще тогда в эльфийском лесу когда Михалыч выклинчил у Алика эликсир, как Алик не маскировался, но фенолфталиэль заметил таки это, ну просто ужасное нарушение всех священных правил. Я уже и не помню толком, но сам эликсир передать не эльфу можно было, но для этого надо было провести кучу разных мероприятий. Совет созвать или еще там что-то, да, неважно. Важно, что эта передача могла затянуться не на один год, что эльфам только в удовольствие, а вот деду моему... Да он банально мог просто не дожить до получения лекарства. Вот Алик и пошел на нарушение традиций, сунув зелье деду в в Афинолфталиэль и вызверился. Алик нас уверял, что его помощник совсем не злодей. и пошел на преступление исключительно из благородных целей. Угу. Только нам от этого не легче. В общем, воспылав праведным гневом, полной решимости восстановить эльфийское статус-кво, Фенолфтелиэль, дождавшись удобного момента, пошел на дело. Как и у других эльфов, с маскировкой у него было все в порядке, да и элементами эльфийской магии он владел, Вот и прокрался во дворец незамеченным и засел напротив входа в канцелярию, в ванной, где терпеливо дожидался, пока мы все не разбежимся по делам. А чтобы скрасить ожидания, как вы уже поняли, баловался коноплёй, закусывая ее кутумом, оцененным им накануне. А когда уже выкрав эликсир, он выходил из канцелярии, то нос к носу столкнулся с Мефистусом. который, как и все бесы, передвигался беззвучно. Только по сравнению с эльфом соображал бес медленней. Вот финул в и вполне логично отправил свидетеля... Не знаю, куда там бесы после смерти отправляются. Зарезал, в общем, беса. Зарезал, преспокойно выбрался из дворца и пошел заниматься дальше своими эльфийскими делами, преисполненный глубоким удовлетворением от исполненного долга. Добился справедливости, как бы он ее себе не представлял. Кстати, у нас с дедом была похожая версия происшедшего, просто мы тогда сложить факты в одно целое не смогли. «Вот было бы из-за чего!» – вздохнул я. То их поймет, эльфов этих?» – пожал плечами дед. «А нам, внучек, хошь -не хошь. а преступника пред судом поставить надобно. «Угу. Я схожу, босс!» – вскинулся Аристофан. «Давай!» – кивнул я. «Бойцов своих возьми, мало ли что. Алик хоть и обещал не препятствовать аресту, но...» «Эльфы!» – понятливо вздохнул дед. «Я быстро, босс!» – Аристофан рванул на выход. Быстро у него не получилось. Я уже потом из рассказов сотрудников составил себе картину задержания фенолфталиэля. Не знаю, может и Алик его предупредил, а скорее он сам что-то почуял, но когда наши бойцы нагрянули в стойбище эльфов, фенолфталиэля там уже не было. Моментально вся полиция была поднята на ноги и план перехват быстро дал свои результаты. Преступник был обнаружен в городе. Погоня за ним привела наши силы охраны правопорядка прямо во дворец, где уже все порезвились в волю. А Фенолфталиэль был задержан нашей несравненной Агриппиной Падловной, вышедшей на шум с целью покарать нарушителей бухгалтерского спокойствия. А тут Фенолфталиэль мимо и пробегает, крутя через плечо фиги далеко отставшим преследователям. Наша Агрипина падловна даже не ударила его ни разочка. Просто ухватила за шиворот и так и держала на весу на вытянутой руке, пока не подоспели наши. Фенол Фталиэль сейчас в наших казематах прохлаждается, а мы неспешно суд над ним готовим. Алик очень просил выдать преступника для наказания эльфами и, думаю, соглашусь в итоге с ним. Мне дружба между отдельно взятыми народами очень даже нужна. Вот только Аристофана как-то задобрить надо, ему крови подавай, на меньшее он не согласен. Ладно, все это потом. А сейчас у нас всенародный праздник и раздача пряников. Пир Горой был назначен на полдень, но церемония награждения отличившихся в бою Затянулась на два часа, и тут вина царя нашего батюшки. Кощей, полностью придя в форму и соскучившись по своим сотрудникам, а точнее истосковавшийся по лести придворных в своем маниакальном желании покрасоваться всегда и везде, растянул выдачу наград на максимально возможный срок, совершенно не обращая внимания на глотающих слюнки горожан и тех же придворных, с тоской и вожделением, поглядывающих на уже накрытые столы. Не был забыт никто. Лиховиду царь-батюшка лично сварганил призрачный орден, и вредный старик растроганно прикрепил его к своей хламиде. Соловей со своим приятелем, местным Кощеем, Костей по-нашему, тоже отхватили награды и стояли довольные, выпитив груди в первом ряду. Кстати, и мы немного повеселились, когда Константин, заметив нашего лиховида, робко протянул. «Папаня?» «Ох, как же плевался лиховид! Мы только порадовались, что он призрачный, иначе заляпал бы всех слюнями. Маша, губернатор, волчок, даже тетка Егута все красовались новыми орденами. Я стоял и украдкой позевывал, чурясь на солнышке. пока Иван цеплял медали особо отличившимся ополченцам и даже не подозревал о богатой фантазии нашего расчудесного царя, отложившего свое главное развлечение напоследок. Торжественная часть явно подошла к долгожданному концу и народ нетерпеливо переминался с ноги на ногу, перешептывался, а кое-где уже сбивался в группки, готовясь рвануть-занимать лучшие места за столами. но всех снова обломал царь-батюшка. Кощей встал, спустился с трона на черный мрамор дворцовой площади, оглядел сурово толпу, моментально притихшую под его взглядом, и поманил меня пальцем. «Этька, путь суды!» Говорил он вроде и негромко, но голос его разносился по всей площади. «Да чего там, по всему городу думаю. Колдовство, не иначе». Я пожал плечами и, готовясь получить очередной орден или генеральский чин, стал перед Кощеем. А он вдруг развернул меня спиной к себе и торжественно заговорил, положа руки мне на плечи. Федьку Захарова, сына Васильева, я великий и ужасный, за особые заслуги передо мной и Отечеством, Как сотрудника, доказавшего свою исключительную верность мне, любимому, официально перед всеми моими подданными провозглашаю своим сыном с передачей ему соответствующей власти и колдунской силы. Все. Идите трескайте ваши пельмени. Народ толком ничего не понял, кидать вверх чепчики не стал, но ура! рявкнули от души и поспешили к столам. Наша канцелярия взяла в полукруг трон, а я с отвисшей челюстью попытался повернуться к царю батюшке, но он продолжал крепко удерживать меня за плечи. И тут я почувствовал, как какое-то тепло... Сильное такое тепло. Не горячее, а именно сильное. Не знаю, как объяснить. Короче, от кощея в меня начало вливаться что-то мощное. И одновременно отключившаяся еще утром ментальная связь с дворцом, вдруг возникла опять. И я мысленным взором увидел и бесов, прогонявших пинками какого-то монстрика, пытавшегося занять место Аристофана, и соловья с костиком, настороженно оглядывающихся по сторонам и с тащивших по коридору статую какой-то древней красотки с обломанными руками, и даже Пашку Белобрысова, Именно в этот момент получившего, уж не знаю за что, подзатыльник от губернатора. Наконец, Кощей разжал руки, и я живо развернулся к нему. И что это было, Ваше Величество? Дед, Колымдай, Аристофан, Маша, Тишка да Гришка, Дизель и Гюнтер молча сопели за спиной, а я требовательно смотрел на царя-батюшку. «Ну, а чего тебе непонятно?» – зевнул он. ничего непонятно что это за разговорчики о дюнька сыночек вдруг заорал кощей и сжал меня в кослявых объятиях т поюж прохрипел за спиной дед мать завершил я его фразу ваше величество ну чего ты орешь федька спокойно спросил кощей отпуская меня радоваться надо а он орет объясните Потребовал я. «Ну, чего тут объяснять? Я уже сказал, с этой минуты ты официально числишься моим сыном. Чего тут непонятного?» «Все!» «Казню я тебя, Федька. Вот возьму и по-родственному так и казню. За повышенную тупость, недостойную моего единственного наследника и помощника». Кощеюшка, Шагнул к нам Михалыч. Ты не выделывайся, а толком объясни, а то Федька уже пятнами покрываться стал от непоняток твоих. Тфу, Устало вздохнул царь-батюшка, но все же снизошел. Федьке, как самому верному помощнику, я часть силы своей передал. И теперь он не просто так, а на законных основаниях управлять государством сможет, если я вдруг в творческий отпуск уйду. «Ну, а чтобы вопросов у общественности, особенно заграничной, не было, я его и усыновил. Понятно?» «Вот зачем?» – я возмущенно махнул рукой и осекся, когда из нее во все стороны вылетели маленькие зеленые молнии. «Осторожней, сына!» – погрозил пальцем царь-батюшка. «Типа прикольно», – протянул Аристофан. А то если внучок мой тебе сыном является, подняв глаза к небу, стал вычислять дед. То получается, что ты кощеешь мне. Ничего не получается, Михалыч, прервал его кощей. Уймись. Месье Теодор, у нас теперь принц! Уточнила Маша. Надо Федору Васильевичу срочно свой герб придумать, нахмурился Колындай. Клац! Сказал дизель, отгоняя тишку до да гришку от трона, нацелившихся выковырять пару изумрудов из окантовки ступеней. Шарман! Как-то очень по-вампирски протянул Гюнтер. А знаете, что я сказал? Правильно! Блин! Эпилог В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо, Значит, это еще не конец. Пауло Коэльо. Не, деда, протянул я, наблюдая, как губернатор и Алилор Тэль Третий увлеченно мутузят друг друга. Я на Ивана ставлю. Он все же наш. Ты на Алика не наезжай, внучек, погрозил пальцем Михалыч. Он вон о какое мне зелье знатное задарил. Алик в юном крутился вокруг Ивана, будто борзая вокруг вставшего на дыбы медведя, и успевал изредка заехать губернатору по печени, а то и до уха доставал маленьким, но крепким кулаком. Иван же спокойно переносил удары, раскинув мощные руки в стороны, явно выжидая момент, чтобы облапить и задавить в объятиях эльфийского короля. Конфликт культур и цивилизаций Назидательно протянул Колымдай и притворно вздохнул. «Жди теперь очередной Троянской войны за прекрасную, хм, ельку!» «Только не разнимай их, босс!» – взмолился Аристофан. «Дай до конца досмотреть!» «Пойду Шарлика проведаю!» – зевнула, подымаясь Маша. «Принимаю ваш вызов, Федор Васильевич!» – поклонился мне Гюнтер. Червонец? На Алелор Третьего. Он такой, такой. Делать вам нечего», – вздохнул Кощей, зашедший за новым стержнем для авторучки. А все началось несколько минут назад, когда к нам в канцелярию зашел попрощаться отправляющийся домой Алик, а кроме того изложил и свою просьбу. «Федь, я тут хотел твою девчонку, ну эту, Кикимору Ельку». К себе на месяц-другой попросить отпустить. Я в деловой переписке просто тонуть начал, а она у тебя специалист отменный, живо мне порядок наведет». «Те ты, ты что-то, твое величество», – прищурился дед. «От тебя, дедушка, ничего не утаить», – засмеялся Алик и, понизив голос, пояснил. «Нравится она мне, да так, что я хоть сейчас жениться на ней готов». «Что?» К нам шагнул Иван, заскочивший на полдник в канцелярию. «Что-что ты, барин, говоришь-то?» «Говорю», – подмигнул ему Алик, очевидно, бывший не в курсе помолвки Ивана с Елькой. «Что классная она девчонка. Жаль, жениться старейшиной на ней мне не разрешат. Но уж официальный чин наложницы третьего ранга я для нее из них точно вытрясу». «Ну вот как так-то?» Я посмотрел на деда, когда Алик, улетевший от удара Ивана к диванчику, тут же резво вскочил и занял боевую стойку. «Почему не посидеть спокойно, чайку попить, обговорить все неспешно?» «Эльфы!» – развел руками дед. «Блин, внучек!»